Ретроспектива первая. Это была третья война Лансберга, и впервые он готовился принять в ней участие не то чтобы против своего желания, безо всякого энтузиазма, без пьянящего душевного порыва, бросившего его в первый свой туркестанский поход под началом генерала Кауфмана, без честолюбивых планов своего участия во второй турецкой кампании. Может, все это только потому, что я стал стар? «Тяжел на подъем?» «Потому что у меня есть семья, и в душе мало что осталось из того, что толкает людей на защиту своей земли, своего отечества», — думал он. «Действительно, ради чего мне защищать Сахалин?» На самом деле он не рвался в бой просто потому, что подготовка к стоящей на пороге войне с Японией была самой бестолковой военной кампанией на его памяти. Самым бездарным военачальником из всех, что когда-либо встречался на пути Лансберга. Кауфман, легендарный белый генерал Скобелев, граф Татлебен. Судьбе было угодно, чтобы жизнь Ландсберга в разное время пересекалась с судьбами этих замечательных полководцев. Губернатор и начальник местных войск острова Сахалин, генерал-лейтенант Липунов, назначенный высочайшим указом императора Николая II, был кем угодно, но не боевым генералом в полном понимании этого слова. Его военный, с позволения сказать опыт, исчерпывался короткой службой в пехоте и артиллерии еще в качестве младшего офицера. Высокие чины и ордена Липунов получил позже, и, увы, не за воинское искусство, а за усердное и рьяное выполнение указаний и пожеланий высокого начальства на тыловой и административной стезе. «Да бог с ним с отсутствием у Липунова военного опыта и стратегического мышления», размышлял Лансберг. «Но как?» Как мог проворонить войну глава сопредельной с Японией территории? Войну со страной, в которой все последние годы совершенно не маскировались замыслы о захвате северных земель. Ведь вопрос о необходимости присоединения Сахалина к владениям Японии не сходил со страниц газет несколько лет. О близкой войне с Россией говорили практически все местные рыбопромышленники. Не скрывали своих замыслов об экспансии японские владельцы сахалинских промыслов на юге острова а их насчитывалось без малого сотня. Недальновидность и политическая близорукость на грани великодержавного шовинизма простительно, вернее сказать, более объяснимо, для столичных кабинетных чиновников. Для них Сахалин не более чем забытый богом клочок земли где-то на окраине империи. Как говорится, когда-то застолбили остров и благополучно о нем забыли. Лансберг не сомневался, В Санкт-Петербурге поползновения Японии не воспринимали всерьез до последнего. И это понятно и объяснимо, если оценивать необъятные просторы России в сравнении с клочками скалистых японских островов где-то в самом уголке карты Евразии чуть не под рамкой. Понятно и объяснима такая наивность у детей. Но как ее объяснить у генералов и министров Великой России? Почему высшие чины Российской империи, включая военного министра, столь упорно не желали замечать реальные признаки беды, концентрировавшейся у восточных окраин. Лансберг не считал себя политиком. Но, будучи коммерсантом, считал обязательным для себя держать руку на пульсе событий. В свое время для себя он отметил, что подготовка Японии к войне форсировалась с приходом к власти лидера японских ястребов Ямагаты. Ямагато Аритомо — японский политический и государственный деятель. Впервые став премьер-министром Японии, он с 1890 года настаивал на увеличении обороноспособности Японии. Во время русско-японской войны 1904-1905 годов находился на посту главы Генерального штаба армии. За вклад в формирование вооруженных сил Японии получил прозвище «Отца японской армии». Уже через пять лет его усилиями численность армии выросла втрое, а тоннаж ее военного флота увеличился в четверо. На осторожные подсказки своего окружения об опасном соседстве Липунов реагировал весьма легкомысленно. Он цитировал пренебрежительные и полные скептицизма высказывания военного министра, генерала адъютанта Куропаткина, посетившего остров в 1903 году. Тот назвал опасения по поводу возможного нападения на Сахалин полным бредом. Свято верил Липунов и в неприступность Сахалина для вражеского вторжения, имея в виду как погодно-климатические условия так и рельеф скалистых по большей части побережья острова и отсутствие на Сахалине сколько-нибудь развитой сети дорог для продвижения войск. Любил Михаил Николаевич Липунов и демонстрировать оппонентам японский орден священного сокровища первой степени, полученный им в том же году. «Голубчик, ну кто же будет награждать одной из высших государственных наград будущего врага? Полноте вам, не берите в голову!» «Что же касается Ямагато...» генерал-губернатор Липунов, побывавший в Японии по случаю награждения его высокой наградой, запомнил только, что тот был представлен ему как посланец Японии на коронации императора России Николая II и великий знаток японской поэзии и декоративного садоводства. О садах, в поместьях и на виллах Ямагата Аритома в Киото и Токио генерал-губернатор был очень высокого мнения. Нельзя сказать, что Россия вообще никак не реагировала на явное военное приготовление Японии. Ландсберг хорошо помнил, как на острове работала полномочная комиссия, верстающая планы обороны Сахалина в случае возможной агрессии с юга. Но та же комиссия во главе с приамурским генерал-губернатором Линевичем отвергла подготовленные и предложенные военным министром Куропаткиным два варианта подготовки обороны острова, как необоснованно дорогие. Значит, комиссия тоже не верила? «Необоснованно дорогие», — не удержавшись, вслух выркнул Ландсберг. Не более 500 тысяч рублей на все про все и дорого? При том, что полномасштабной, подготовленную Куропаткиным программу назвать было никак нельзя. Она предполагала усиление Корсаковского и Александровского постов двумя батальонами пехоты, двумя артиллерийскими батареями, дополненными, вышедшими из нормальной табели, считай списанными, крепостными орудиями для защиты рейдов. Программа не предусматривала даже строительство бетонных оборонных сооружений предполагалось ограничиться деревянными блиндажами и пороховыми погребами. Но даже эта весьма усеченная программа подготовки защиты острова не была к началу войны выполнена. На Сахалине проснулись только тогда, когда японский флот уже топил российские боевые корабли под Порт-Артуром. И только тогда, когда жареный петух клюнул, начали спешно лепить на западном побережье полевые укрепления. Заметим «земляны» полевые укрепления как будто на вооружении противника были пушки времен царя Гороха. Лепить или лепуновить. А готовность местного гарнизона? Как известно, необходимыми условиями успешных боевых действий командиров и нижних чинов являются слаженность действий и понимание стоящих задач. Оборонять остров в случае войны должны были подготовлены и знакомы с местностью солдаты и офицера. Но и этого не получилось, размышлял Лансберг. Еще в начале 1904 года по плану мобилизации командованием было сделано представление о формировании из местных воинских команд батальонов. Однако к концу года в такой батальон была трансформирована одна лишь Александровская воинская команда. Дуйский батальон, дай бог памяти, был сформирован всего за несколько дней до высадки японского десанта. Примерно так же получилось и с формированием двух батальонов из воинской команды, прибывшей на остров из Николаевска поздней весной того же 1904 года. А что за вид был у того поступившего с материка пополнения? Нижние чины в рванине, бесформенной обуви, едва не в лаптях. Защитники не были знакомы с элементарной воинской подготовкой. Все как один в возрасте, с животами и одышкой. А артиллерийское прикрытие, восемь клиновых орудий 20-летней давности, бесповоротного механизма и сошников, с изношенными стволами. Стрельба из таких, с позволения сказать, пушек? реально угрожала жизни орудийной прислуги. К тому же прибыли эти орудия всего за несколько дней до высадки японского десанта. Лошади для их передислокации закуплены не были, опять-таки по причинам экономии. В итоге перетаскивать этих тяжеленных монстров солдатам приходилось вручную, что лишало отряды мобильности. И чтобы не лишиться этой самой мобильности окончательно, на второй же день обороны защитники острова сбросили орудия в глубокие овраги. К началу объявленной на Сахалине в 1904 году мобилизации, Ландсберг в списках гражданской администрации давно уже не числился. На Сахалине его знали как агента Приморской пароходной компании, островного представителя КВЖД и торгового дома Кумст и Албертс из Владивостока. Не дождавшись приглашения, он записался в добровольцы. На фоне разговоров о нехватке командного состава и офицеров для Сахалинского гарнизона С учетом своего военного образования и боевого опыта двух компаний, Карл Лансберг был неприятно поражен тем обстоятельством, что его сначала упорно не замечали, а позднее, вынужденно заметив, начали задвигать. Да, конечно, он бывший каторжник. Но наказание-то им отбыта. К тому же каторжное прошлое не мешало и гражданской, и тюремной администрации острова в полную меру использовать его инженерное знание военного сапера для строительства зданий, дорог, мостов и причальных сооружений едва ли не с первого дня прибытия на остров. А тут отечество в опасности? А главным его сахалинским охранителем бывший гвардейский офицер с его боевым опытом, выходит, не требуется? Проглотив обиду, Карл продолжил настойчиво предлагать себя в качестве военспеца а вольное сахалинское население тем временем деятельно готовилось к эвакуации с острова. Те, кто не успел покинуть остров с первым после начала войны с Японией весенним сплавом 1904 года, намеревались непременно уехать летом или осенью. Тогда же Ландсберг намеревался отправить через Де и Владивосток и свою семью. Супругу Ольгу Владимировну и сына Георгия. «Но ты же сам говорил, Карл, что в случае начала военных действий Японии в Татарском проливе?» «Де тоже подвергнется нападению», — осторожничала Дитятева. «По моим предположениям, скорее всего, да. Но ты же не будешь сидеть в Де и ждать нападения японцев», — уговаривал Карл. «Наймешь лошадей, почтовым трактом двинешься во Владивосток». «И не спорь, Майн-либо. Ландберг шутливо постучал вилкой по тарелке. «Не спорь». «Я понимаю, что такое путешествие будет долгим и не столь комфортным, как на пароходе». Но нынче нужно быть реалистом. Проливы у японских островов заполнены минами. Торговый путь нынче проходит много восточнее японских островов. К тому же Россия находится с Японией в состоянии войны. И хотя с начала боевых действий до сих пор японский флот не подвергал атакам русские торговые корабли, кто знает, как сложится ситуация летом и осенью. Клансберг помолчал, поиграл вилки и вдруг добавил... К тому же, майн-либо, очень даже вероятно, что с тобой и Георгием поеду и я. «Это было бы просто замечательно, Карл. Тогда хоть на верблюдах!» Ольга Владимировна даже захлопала от радости в ладоши. Однако, поглядев на помрачневшее лицо мужа, снова нахмурилась. «Но тебе же дали под начало первую саперную дружину. Что-то изменилось, Карл? Ты говорил, что в случае начала военных действий на Сахалине будешь принимать участие в его обороне». «Нет-нет, я просто мечтаю уехать отсюда вместе с тобой. Но ты расстроен. Что-то случилось?» Карл рассказал все. О том, что командирами созданных добровольных дружин ставят даже офицеров тюремного ведомства, не имеющих никакого опыта военных действий и начальной военной подготовки. А он командует первой саперной дружиной как гражданское лицо. Он статский начальник дружины без присвоения воинского звания. Рассказал Ландсберг о своем визите к правителю канцелярии военного губернатора, подпоручику запаса Марченко. До самого Липунова его не допустили, объясняясь ей чрезвычайной занятостью последнего. «Я, собственно, не понимаю мотивов вашего визита, господин Ландсберг», прервал посетителя подпоручик. «Вам оказано доверие». Под ваше начало отданы две сотни дружинников. Чего еще вам угодно? Господин правитель канцелярии, вы же военный человек. И не можете не понимать моей озабоченности. Принципы формирования дружин на Сахалине таковы, что в них записались вчерашние каторжники, ставшие вольными поселенцами. Поддержание в таком военном формировании дисциплины и требуемого боевого духа представляют для командиров немалые сложности. Ну подумайте сами, господин подпоручик. Как командир может обеспечить безусловное выполнение своего приказа, ежели крайним наказанием для дружинника является его отчисление из дружины? А ежели во главе дружины поставлен статский, то рядовой чин, извините, пять раз подумает, прежде чем исполнить его распоряжение. Даже сейчас, когда моя дружина роет окопы и чинит дороги, а над головами не свистят пули и снаряды, дружинники шушукаются, задают мне неприятные вопросы, дерзят и пускаются в рассуждения относительно отдаваемых мной приказов. Иной раз и оспорить приказы пытаются. А что же будет, когда японцы высадят на Сахалин десант, и мне придется вести их в атаку? «Милостивый государь», — Марченко поднялся, вынуждая тем самым подняться и посетителя. «Милостивый государь, господин пароходный агент, кто, собственно, дал вам право критически обсуждать высочайше утвержденное правило формирования дружин?» И что это, позвольте спросить за паникерские предположения насчет высадки японского десанта? В директиве его высокопревосходительства господина военного губернатора Сахалина Николая Михайловича Липунова ясно сказано о невозможности штурмовой атаки противника на неприступные Сахалинские берега. «Ландсберг, что вам, собственно, угодно? Я, извините, занят». Я покорнейше ходатайствую о присвоении мне воинского чина подпоручика, что соответствует моему прежнему чину во время прохождения службы в Лейб-гвардии Саперном батальоне. Хотя бы на военное время. Хочу вторично обратить ваше внимание, господин правитель канцелярии, что данное ходатайство проистекает не из личных мотивов, но прежде всего из интересов дела. Оставьте ваше ходатайство у порученцев приемной, пренебрежительно махнул рукой Марченко. Ответ, впрочем, могу сообщить уже сейчас. Он будет отрицательный. Вы, очевидно, очень быстро забыли, господин пароходный агент, о своем каторжном прошлом. Как и о том, что прежнего чина, дворянства и прав состояния вы лишены по приговору суда, который никто пока не отменял, милостивый государь. Представление о присвоении воинского чина лицам, назначенным командирами дружин, безусловно, является прерогативой военного губернатора острова. «Однако по отношению к вам, милостивый государь, это представляется совершенно невозможным. Ступайте, лансберг, кройте свои окопы и накрепко запомните, что они никому не пригодятся. Это не более чем разумная мера предосторожности». «Дай-то бог, господин правитель канцелярии». Лансберг коротко поклонился, четко повернулся и направился к дверям, однако напоследок не удержался от резкости. Что же касаемо убежденности его высокопревосходительства в невозможности боевых действий противника на Сахалине и его директивы на сей счет? Это что, согласованные с японской стороной? «Что-с? Что вы сказали?» «Честь имею, господин правитель канцелярии». Ландсберг еще раз поклонился и вышел из кабинета. «Теперь, конечно, воинского чина мне не видать, как своих ушей». Грустно посмеиваясь закончил рассказ Лансберг. Но все равно обидно, Олюшка. В моих бумагах все есть. И про участие в боевых походах и о наградах я не настолько тщеславен, чтобы ставить условием моего участия в обороне Сахалина непременное присвоение воинского чина. Но согласись, Майн-либо, что одно дело гражданский начальник дружины, роющий окопы и строящей дороги. И совершенно другое состояние боевого духа добровольца, которого должен поднять в атаку не командир, а статский начальник. «Карл, Карл, ну, правда, ты как мальчишка. Неужели за все годы на острове ты не привык к тому, что здешние бездари в мундирах просто завидуют твоим способностям, знаниям, умениям? Они не могут состязаться с тобой по-честному, умом, талантами, способностями и пытаются уязвить тебя любым способом. «Да все я понимаю, Олюшка. И давно бы махнул рукой. Не нужен вам Ландсберг. Как угодно, и уехать». Но Майн-либо тут не все так просто. «Во-первых, я мужчина. Я Ландсберг. А Ландсберги никогда не отсиживались в кустах, когда вокруг сверкала стали, и гремели выстрелы. И потом...» «Что же ты замолчал, Карл? А что дальше?» а дальше вопрос уже более практического свойства. Наместник императора на Дальнем Востоке, генерал-адъютант Алексеев, направил государю-императору ходатайство о высочайшем даровании бывшим каторжникам, которые примут участие в боевых действиях многих льгот, в их числе и полное помилование, и возвращение прав состояния, и дозволение на жительство в столице. «Ты же знаешь, майн либо сколько раз я писал прошение во всей инстанции, Я просил, если ты помнишь, не о возвращении дворянского звания, не о правах состояния, только чистый паспорт. Пусть мещанин, но без упоминания о каторге. И все твои прошения, все ходатайства за тебя канули в вечность, грустно кивнула супруга. Увы. Поэтому единственным способом добыть себе чистый паспорт остается участие в боевых действиях. Выходит, мне есть за что воевать. Есть за что рисковать жизнью. Полное помилование, Олюшка, представляешь? Карл, послушай. Ольга Владимировна помялась, нерешительно посмотрела на мужа, но все же продолжила. Видит Бог, я не хотела говорить на эту тему. Но, коли ты сам начал, ты не рассердишься, Карл? Я догадываюсь, о чем пойдет речь. «И не рассержусь, Майн, либо усмехнулся Ландсберг. «Я просто подумала, Карл. Может, то, что тебе не дают проявить военный талант, — это знак судьбы?» Ольга Владимировна встала из-за стола, подошла к мужу сзади, обхватила его голову руками, прижала к груди. «Карл, ну зачем тебе эта война? Неужели ты не навоевался за свою жизнь?» «И зачем мне твое полное помилование, если... если тебя не станет?» «Ты ведь уже не молод, Карл, и у тебя есть сын, которому нужна твоя поддержка и опора. Люди забыли о тебе. Забудь о них и ты. Забудь об этом проклятом острове. Давай просто уедем». «Я думал об этом, Олюшка», — глухо отозвался Лансберг. «И давай-ка, милая, больше не будем называть Сахалин проклятым островом». Мы ведь встретились здесь. И только за одно это я благословляю эти берега. Тем временем война гремела орудийными залпами пока далеко от Сахалина. Поздней осенью, одним из последних пароходов каботажного плавания, Ольга Владимировна по настоянию мужа все же уехала с сыном в Декастре. А уже оттуда, дождавшись снега, на санях направилась во Владивосток. Там семья Ландсберга села на немецкий пароход и отправилась в длинное морское путешествие вокруг всего материка в Санкт-Петербург. Прощаясь с Ольгой Владимировной и сыном Георгием на год-полтора, Ландсберг предположить не мог, что расстается с ними на долгие пять с лишним лет. «Бог даст именует нас чаша сия», крестилось в Александровском посту гражданское население. «Япошки нынче уже верх взяли». Чего им еще воевать? Военные, в общем и целом, также склонялись в пользу того, что до Сахалина война не докатится. Главным аргументом их уверенности теперь была балтийская эскадра под командованием адмирала Зиновия Рожественского, шедшая боевым порядком на Дальний Восток через Южные моря. Однако эскадра двигалась не слишком быстро и с приключениями. Приняв небольшую флотилию мирных английских рыбаков за японские боевые корабли, Рожественцы лихо их расстреляли из орудий и потопили. Британия, естественно, возмутилась. Их эсминцы расчехлили орудия, и теперь вся надежда была на дипломатов. На Сахалине тоже узнали про это, но особой тревоги в задержке эскадры рождественского не было. «Не полезут японцы на Сахалин», — уверяли люди друг друга. они ж понимают, что здесь, в проливах, их флот легко запереть и уничтожить». Военный губернатор Сахалина Липунов затишье перед грядущими мирными переговорами с Японией трактовал опять-таки в пользу своей уверенности. «Я же говорил, господа. Я всегда говорил, что воевать нам тут не придется. К тому же наш остров имеет статус колонии, а в цивилизованном мире с колониями не воюют -с. Однако грянула Цусима, после которой военно-морские силы Японии могли уже не беспокоиться за свои тылы. Япония вновь обратила взгляды на север, на русское Охотоморье и, разумеется, на Сахалин. В секретных донесениях русских дипломатов из Кореи называлась даже точная дата начала Сахалинской экспансии. Были ли доведены эти сведения до военного губернатора острова Липунова? Может быть, да. А может и нет. Во избежание возникновения панических настроений. В конце концов, война до Сахалина все же докатилась поправ оптимистичные прогнозы командования. После разгрома русских войск под Мукденом вся Россия ждала другого — начало русско-японских мирных переговоров. Однако в верхах что-то тянули, переговоры так и не начинались.